Четыре. Инеж. Когда Каз вошел в клепку, Инеж узнал об этом в ту же минуту. Его присутствие ощущалось в каждой тесной комнатке, в каждом кривом коридоре. И каждый бандит, вор, шулер, жулик или зазывала почувствовал прилив бодрости. Любимый лейтенант Пиара Хаскеля прибыл домой. Клепка не была чем-то особенным. Самый обычный дом в худшем квартале бочки. Три этажа, увенчанных чердаком и двускатной крышей. Большинство зданий в этой части города строились без фундамента, многие стояли на болотистой почве между наспех проложенными каналами. Дома поддерживали друг друга, как подвыпившие друзья в кабаке, пытающиеся найти опору. И не аж побывала во множестве таких домов, выполняя поручения отбросов. И внутри они выглядели ничуть не лучше. Холодные, сырые, от стен ломтями отваливается штукатурка, через щели в оконных рамах заливает дождем или засыпает снегом. Но Каз потратил собственные сбережения, чтобы избавиться от сквозняков в клепке, укрепить и утеплить стены. Внутри было неуютно, криво и тесно, но, по крайней мере, сухо. Комната Иняжа находилась на третьем этаже — узкая конура, в которую едва вмещались койка и сундук, зато из окна открывался вид на остроконечные крыши и дымоходы бочки. Когда дул сильный ветер, рассеивая угольный дым, нависший над городом, девушка даже могла различить синеву гавани вдали. Хотя до рассвета оставалось всего пара часов, в клепке никто не спал. Единственное время, когда здесь было тихо, наступало в дремотные послеполуденные часы. К тому же сегодня ночью всех лихорадилось за новостей о разборке на бирже, о судьбе большого Боллигера, а теперь еще и об увольнении бедного Роякке. После беседы с Каазом Инежа отправилась прямиком в клуб воронов, чтобы разыскать крупье. Он раздавал карты Джесперу и парочке ровкеанских туристов за столом для ежевики на троих. Когда он закончил... Инеш предложила выйти поговорить в одной из приватных игорных комнат, чтобы избавить его от позора увольнения на глазах у друзей, но Роякке не захотел все решить мирным путем. «Это нечестно!» — взвыл он, когда она передала ему распоряжение Каза. «Я не жульничал!» «Обсуди это с Казом», — тихо ответила Инеш. «Не кричи так», — добавил Джеспер, оглядываясь на туристов и моряков, сидящих за соседними столами. Хотя в бочке давно привыкли к бандитским разборкам, в стенах клуба воронов они не дозволялись. Если у тебя какие-то проблемы, то будь мил, решай их снаружи, где не рискуешь прервать священный ритуал по отниманию денег у простофиль. «Где брекер?» — прорычал Роякке. «Я не знаю». «Ты всегда все обо всех знаешь», — процедил парень, подавшись вперед. От него разило пивом и луком. «Разве грязные руки тебя не за это платят «Я понятия не имею, где он и когда вернется. Зато я знаю, что тебе не стоит здесь задерживаться». «Выдай мне мой чек. Мне должны еще за прошлую смену». «Брекер ничего тебе не должен». «Он побоялся говорить со мной лично? Отправил маленькую девочку, чтобы выпереть меня? Может, мне просто вытрясти из тебя пару монет?» Он попытался схватить ее за ворот рубашки, но Инеж с легкостью увернулся. Он повторил попытку. Краем глаза Инеж заметила, как джеспер встал со своего места, но девушка жестом показала ему не вмешиваться и скользнула пальцами в кастет, который прятала в правом боковом кармане. Затем быстро врезала Рой Акке по левой щеке. Его руки взметнулись к лицу. «Э, я ж тебя не трогал! Это была всего лишь шутка!» Вокруг начали собираться зрители, поэтому и Неж снова его ударила Несмотря на правила клуба воронов, ее действия были оправданы. Когда Каз привел и Неж в клекку, то сразу предупредил, что не сможет постоянно приглядывать за ней, и она должна научиться защищать себя сама. Так она и поступила. Самым простым решением было бы уйти, когда посетители начинали грубо окликать ее или придвигались бочком, желая облапать. Но если бы она так делала, то вскоре обнаружила бы, что они суют руки ей в блузку или прижимают к стене. Вот почему она не прощала ни одного косого взгляда, ни одного обидного слова. И неж всегда била первой, и била сильно. Иногда даже приходилось пускать в дело нож. Это утомляло, однако для людей в Керчи не было ничего святого, кроме торгов. И неж действовала жестко, чтобы показать всем желающим унизить ее, какому риску они себя подвергают, и заставить их задуматься, стоит ли того сомнительное удовольствие, которое они рассчитывают получить. Рой Акке приложил пальцы к щеке, на который уже начал расцветать уродливый синяк. Он был ошарашен и уязвлен. «Я думал, мы друзья», — тихо заметил он. «Самое печальное, что так оно и было. роякке нравился и неж, но сейчас перед ней стоял просто напуганный человек, желающий почувствовать своё превосходство над другими». роякке сказала она, — «я видела, как ты управляешься с колодой. Ты можешь найти работу где угодно. Иди домой и радуйся, что казнь не требует выбить из тебя всё, что ты ему должен, ладно?» И он ушёл, слегка покачиваясь и прижимая руку к щеке, как обиженный ребёнок. К Неж подошёл Джеспер. «Знаешь, а ведь он прав. казни должен посылать тебя выполнять за него грязную работу». «В нашем деле любая работа грязная». «Но мы всё равно её выполняем», — вздохнул он. «У тебя усталый вид. Ты вообще собираешься сегодня спать?» Джеспер подмигнул ей. «Нет, пока карты горячи. Оставайся, сыграй с нами. Каз внесёт за тебя ставку». «Неужели, Джеспер?» — спросила она, поднимая капюшон. «Если я захочу посмотреть, как мужчины копают себе могилу, я пойду на кладбище». «Да ладно тебе, и неж!» — крикнул он ей вслед, когда она выходила через большие двойные двери на улицу. «Ты приносишь удачу!» «Ради всех святых!» — подумала она. Насколько надо быть безрассудным, чтобы в это верить? Ее удача осталась в Сулийском лагере, на берегах Западной Равки. И что-то ей подсказывало, что туда она уже не вернется. Кенеш покинула свою крошечную комнатку в клепке и съехала вниз по перилам лестницы. Здесь ей не нужно было скрываться, но у девушки уже вошло в привычку быть незаметной. К тому же скрип ступенек напоминал писк совокупляющихся мышек. Доехав до второго этажа и увидев толпу внизу, и неж остановилась. Каз появился позже, чем все надеялись, и стоило ему войти в тёмную прихожую, как его окружили люди, желающие поздравить с победой над Хейлсом и спросить, нет ли известий о чёрных пиках. «Ходят слухи, что Хейлс собирает банду, чтобы напасть на нас», сказала Аника. «Ну и пускай!» — рявкнул Дирикс. «На рукоятке моего топора высечено его имя!» «Некоторое время Хейлс не будет ничего предпринимать», — ответил Каз, шагая по коридору. «У него не хватает людей, чтобы выступить против нас на улицах, а его казна сильно опустела. Они не смогут нанять новеньких. Разве вы не должны быть в клубе воронов?» Поднятой брови оказалось достаточно, и Аника поспешила прочь, а за ней по пятам убежал и Дирикс. Другие подходили, чтобы выразить своё восхищение и погрозить чёрным пиком. Никто не осмеливался на большее, чем просто похлопать Каза по спине. За лишнюю вольность можно было поплатиться рукой. Инеш знала, что каз непременно зайдёт поговорить с Пером Хаскелем, поэтому вместо того, чтобы спуститься на первый этаж, она пошла дальше по коридору. Там был чулан, забитый всякой всячиной, старые стулья со сломанными спинками, заляпанные краской покрывала. И нежу брала ведро с моющими средствами, которое сама же туда поставила, так как знала, что никто в клепке не станет к нему прикасаться. Решетка под ним открывала прекрасный вид на кабинет Хаскеля. Девушка чувствовала себя немного виноватой за то, что собирается подслушать их разговор. Но ведь Каз сам превратил ее в шпионку. Нельзя тренировать сокола и ждать, что он не станет охотиться. Через решетку до нее донесся стук в дверь, а затем и приветствие Каза. «Вернулся живым?» — спросил старик. Она видела, как тот сидел в своем любимом кресле, вертя в руках модель корабля, которую он сооружал уже почти год. Как всегда, кружка с пинтой пива стояла у него под боком. Больше проблем с Пятой Гаванью не будет. Хаскель хмыкнул и снова занялся кораблем. «Закрой дверь!» И нежу слыхала, как закрылась дверь, приглушив шум из коридора. В поле зрения появилась макушка Каза. Его темные волосы были влажными. Должно быть, на улице шел дождь. тебе нужно было попросить у меня разрешение на то, чтобы разобраться с Боллигером». заметил хаскель если бы я рассказал тебе могли пойти слухи думаешь я бы позволил этому случиться кас пожал плечами это место ничем не отличается от любого другого в кеттердаме здесь тоже протекает и неж могла поклясться что в этот момент он посмотрел прямо в вентиляционное отверстие «Мне это не нравится, мальчик. Большой Боллигер был моим солдатом, а не твоим». «Конечно», — ответил Каз, — «но оба знали, что это ложь». Отбросы Хаскеля были старой гвардией аферистов и жуликов из прошлого. Боллигер был членом команды Каза, свежей кровью, юной и бесстрашной. Может, даже слишком бесстрашный «Ты смышленый, Брэккер, но тебе нужно научиться терпению». «Да, сэр», — старик громко рассмеялся. «Да, сэр! Нет, сэр!» — передразнил он Каза. «Когда ты становишься вежливым, значит, ты что-то задумал. Вот только что». «Есть работа», — сказал Каз. «Возможно, мне придется надолго уехать». «Большие деньги?» «Очень». «Большой риск?» «И это тоже. Но ты получишь свои двадцать процентов». «Ты не должен строить больших планов без моего разрешения, ясно?» Каз, должно быть, кивнул, поскольку Пер Хаскель откинулся на спинку кресла и сделал глоток пива. «Мы сильно разбогатеем?» «Будем как святые в золотых коронах», — старик фыркнул. в Чем бы дитя не тешилось, лишь бы мне не пришлось жить как одному из них. Я поговорю с Пимом. Он может подменить меня, пока я буду отсутствовать. И нежно охмурилась. Куда это каз собрался? Он не упоминал о новой работе. И почему Пим? От этой мысли ей стало немного стыдно. Она так и представляла, что сказал бы отец. «Ты желаешь стать королевой воров, Инеш?» Одно дело — хорошо выполнять свою работу, другое — жаждать успеха. Она не хотела вечно оставаться с отбросами. Инеш планировала выплатить свой долг и освободиться от Кеттердама навеки. Так почему ей не все равно, что Каз выбрал Пима руководить бандой на время своего отсутствия? «Потому что я умнее Пима. Потому что Каз мне больше доверяет. Но, возможно, он не верил, что банда будет слушать такую, как она, которая покинула бордель всего два года назад и еще не достигла семнадцати лет. Хотя Иня же и носила одежду с длинными рукавами, а ножны ее оружия почти полностью скрывали шрам на внутренней части левого предплечья, где когда-то была татуировка зверинца, все равно все знали об этом. Когда Каз вышел из кабинета Хаскеля, Энеж покинула своё убежище, чтобы дождаться, пока он поднимется по лестнице. рояке спросил он, проходя мимо неё и приближаясь ко второму пролёту. «Шёл», — ответила Энеж, идя за ним следом. «Сильно возмущался. Я справилась. Я не об этом спрашивал». Он разозлился. Возможно, с ними ещё возникнут проблемы. Да уж, чего-чего. создавать их он умеет. Они добрались до верхнего этажа. Чердак дома был превращён в кабинет и спальню Каза. И неж знала, что такое количество лестничных пролётов плохо сказывалось на его больной ноге, но Казу очень нравилось иметь в своём распоряжении целый этаж. Он вошел в кабинет и сказал, не оглядываясь, «Закрой дверь». Большую часть комнаты занимал импровизированный стол. Старая дверь от склада, лежащая на ящиках из-под фруктов, который был завален бумагами. Некоторые питбоссы пользовались рифмометрами, клацающими машинками с латунными кнопками и бумажными рулонами. Но Каз вел бухгалтерию клуба воронов у себя в голове. Он заполнял бухгалтерские книги только для того, чтобы порадовать старика и чтобы ему было на что сослаться, когда он ловил кого-то на обмане или искал новых инвесторов. Одно из самых серьезных перемен, которые произошли в делах банды после прихода Бреккера, стало то, что КАЗ дал возможность обычным торговцам и законным предпринимателям покупать акции клуба «Воронов». Поначалу те отнеслись к его предложению скептически, будучи уверенными, что это очередная афера. Но Каз завлёк их мизерными ценами и умудрился собрать достаточный капитал, чтобы купить ветхое старое здание, довести его до ума и начать работать. Первые инвесторы получили с этого не маленькую прибыль. Ну, по крайней мере, так болтали. И Нежа никогда не могла с точностью сказать, какие легенды о Казе были правдой, а какие слухами, которые он сам же и распустил ради своей выгоды. Вполне возможно, что ему просто удалось запудрить мозги какому-нибудь несчастному честному торговцу и отобрать все его сбережения ради процветания клуба воронов. «У меня есть для тебя работа», — сказал Каз, просматривая цифры за предыдущий день. ему хватало одного взгляда на бумажку чтобы запомнить ее содержание как ты смотришь на четыре миллиона крюги такие деньги скорее проклятие нежели подарок судьбы моя маленькая с идеалистка все что тебе нужно для счастья это набитый живот и прямая дорога спросил он с издевкой в голосе и легкость на сердце каз «Этого сложнее всего добиться», — подумала она. Он рассмеялся ей в лицо и прошёл в свою маленькую спальню. «Не стоит и надеяться. А я вот предпочту деньги. Так они нужны тебе или нет?» «От тебя подарков судьбы не дождёшься. Что за работа?» «Невероятно трудное задание. Почти верная смерть. Шансы на успех ничтожные, но если нам удастся...» Он умолк, его пальцы замерли на пуговицах жилета, взгляд стал далеким, даже немного мечтательным. Редко, когда ей доводилось слышать такое возбуждение в его хриплом голосе. «Если нам удастся», — вопросительно повторила и неж. Каз внезапно улыбнулся, резко, как разряд молнии, и его глаза приняли оттенок чернейшего кофе. «Мы станем королем и королевой», «Инеж, королем и королевой!» «Хм», — уклончиво ответила она, делая вид, что рассматривает один из своих ножей и намеренно игнорируя его ухмылку. «Казни глупый мальчишка, планирующий их совместное будущее. Он опасный игрок, который всегда действует только в своих собственных интересах». «Всегда», — строго напомнила она себе. Иняж старалась не смотреть на него и собирала бумаги в стопку на столе, пока Каз снимал жилет и рубашку. Она и сама не знала, приятно ей или обидно, что он ее не стесняется. «И как долго нас не будет?» — спросила девушка, бросая на него взгляд через приоткрытую дверь в спальню. Жилистый торс парня с выпирающими мышцами украшало множество шрамов и всего две татуировки. Одна, с вороном и чашей отбросов, была набита на предплечье, другая, с черной буквой «Р», на бицепсе чуть выше. И ниж никогда не спрашивала, что означает эта буква. Ее внимание привлекли руки Каза, когда он снял кожаные перчатки и опустил кусок ткани в таз с водой. Снимал он их исключительно у себя в спальне, и насколько ей было известно, только перед ней. Какой бы ни дог он не скрывал, Она не замечала ни малейшего его признака, лишь тонкие пальцы взломщика и яркую полосу шрама, полученного в какой-то давней уличной драке. «Пару недель, может, месяц», — ответил он, проводя намокшей тканью под мышками и поточенной груди, отчего капельки воды быстро побежали по его торсу. «Ради всех святых», — подумала и неж, заливаясь румянцем. Конечно, она всякого повидала в зверинце, но всему был предел. Что бы сказал Каз, если бы она внезапно разделась и начала перед ним мыться? «Не закапай стол, наверное», — подумала она, нахмурившись. «Месяц?» — переспросила девушка. «Тебе не кажется, что сейчас не время для отлучек? Черные пики жаждут мести». «Игра стоит свеч». «Кстати, об этом. Позови ко мне джеспера и Маззена. Скажи, что я жду их здесь к рассвету, и мне нужно завтра ночью встретиться с уайлином в клубе». «Уайлен? Если это важное задание...» «Просто сделай это». инеж скрестила руки. Ещё минуту назад он заставлял её краснеть, а теперь ей хотелось его убить. «Не хочешь ничего объяснить?» когда все соберутся. Он надел свежую рубашку, но остановился перед тем, как застегнуть воротничок. «Это необычная работа и неж. Ты имеешь право согласиться или отказаться от нее». Внутри зазвенел тревожный звоночек. На улицах бочки каждый день приходилось подвергать себя риску. Работая на отбросов, она убивала, крала, наказывала плохих и хороших людей, но Каз никогда не намекал, что какое-либо из этих поручений было чем-то иным, кроме приказа. Такова была цена за то, что Пер Хаскель выкупил ее контракт и освободил от зверинца. Так чем же отличалось это задание от любых других? Каз закончил застегивать рубашку, надел угольно-черный жилет, и бросил что ты и неж. Предмет мелькнул в воздухе, и она поймала его одной рукой. Раскрыв ладонь, девушка увидела крупную булавку с рубином и золотыми лавровыми листьями. «Спрячь её», — велел Каз. «Чья она?» «Теперь наша». «А чья была?» Каз промолчал. Он взял щётку и начал чистить своё пальто от засохшей грязи. Того, кому стоило подумать дважды, прежде чем нападать на меня. Нападать? Ты все правильно услышала. Кому-то удалось одержать верх над тобой? Он посмотрел на нее и коротко кивнул. Беспокойство охватило и неж, и свернулось внутри тугим комком. Никто не осмеливался нападать на каза. Он имел репутацию самого жестокого, самого страшного существа, бродившего по улицам бочки. Она на это полагалась. Как и он. «Больше этого не повторится», — пообещал парень. Каз надел новую пару перчаток, взял трость и направился к выходу. «Я вернусь через пару часов. Убери Декапеля, которого мы украли из дома Ванека, в хранилище». «Кажется, картина лежит свернутая у меня под кроватью. а и закажи мне новую шляпу». «Пожалуйста». Каст тяжко вздохнул, приготовившись к трем мучительным лестничным пролетам. Затем оглянулся через плечо и сказал. «Дорогая Инеш, сокровище моего сердца, ты не могла бы оказать мне услугу и заказать новую шляпу. Пожалуйста». Девушка многозначительно посмотрела на его трость. «Долго тебе дороги вниз!» — пожелала она, а затем прыгнула на перила и заскользила по ним, как масло по сковороде.